Глава 5. На следующий день я ходил в смятеньи. Меня не оставляла мысль, что Алиса просто не хотела показывать своих чувств при мне, смогла удержаться, а когда осталась одна, разрявелась. Возможно, я и ошибаюсь, но всё же такая вероятность очень высока. Не каждый день узнаёшь, что твой родственник, вероятно, всего погиб. Но все эти мысли из моей головы быстро выветрила учёба. Целую неделю нас пичкали новой теорией, как сражаться с противником в космическом пространстве. Пару раз показали специальные тренажёры, которые помогли бы нам осваиваться в невесомости, после чего пообещали, что мы точно будем на них обучаться. Словам инструктора хотелось верить, но всё равно, после случившегося в прошлом периоде обучения, когда нас всех отстранили от практики, в общем, сомнения всё равно закрадывались в наши головы. По прошествии недели меня всё же вызвали к себе старшие начальники. Задавали вопросы по поводу моего брата, может ли быть нападение связано с тем, что я передал Академии свою планету, ну и так далее в том же духе. Я отвечал честно и открыто. Сразу сказал, что во всем подозреваю именно его. «Но стоит учитывать тот факт», — высказался один из представителей высшего сословия Академии Стартан Вайл, званий старшего Легуса, «что Дэмис Грейсон не мог знать того, что у нас практически полностью отсутствует флот». Переброска наших сил была проведена в строжайшей секретности. Либо у него сильная разведка, либо у нас есть крысы. Одно из двух, третьего не дано. Подозреваю, что второе, сидел, сложа пальцы на столе командор, глава академии Григорий Майров. С учётом того, что у нас есть тело полноценного предателя, который с помощью дозы достаточно мощного наркотика полностью отключил свои болевые рецепторы, сынок обратился он ко мне. Вот почему твой брат такая скотина? Я, конечно, понимаю, что не имею права обзывать Ариста, но всё же из-за того, что он творит, он подрывает боевую готовность всей академии в целом и человечество в частности. Мы как бы галактическую проблему решаем, а он она с пиратов натравливает. Сэр, стоял я перед ним, а сейчас развёл руки в стороны. Как говорят некоторые мои родственники, Грейсоны настолько пикутся о чистоте собственной крови, что у них из-за этого уже рождаются дети с дефектами разума. Скорее всего, тут врождённое что-то. Я не могу понять. У меня мать из другого клана, а если быть точным, то из клана Блу. Но не чистокровная, ей при рождении даже титула не дали. А вот её клан больше всего симпатизировал нашей ветви. Вот и позволил тогда отец своей бастартке выйти замуж за моего отца. Что касается основной ветви, то там сплож и рядом родственники из своего собственного клана, как бы сказали в старину, голубокровные. Ладно, сынок, ты нам лучше поведай, что именно с тобой произошло в твоём родном мире, и из-за чего именно ты захотел передать нам свою единственную планету. Снова обратился ко мне Григорий, и я в системные файлы не лез. Я хоть и стоял у истоков нашей системы, всё равно предпочитаю живое общение. Так проще человека понять. следить за его мимикой. «Я уже сбился со счета, какой раз я это рассказываю», усмехнулся я, группируя снова те файлы, которые три дня назад собрал в базе данных моего интерфейса, после чего отправил их к командору. Это поможет ориентироваться в докладе. А еще некоторые документы напрямую показывают вину моего клана. По крайней мере, с главы можно будет востребовать контрибуцию, которую они будут обязаны выплатить. Клевета. Попытка убийства обучаемого в академии. дважды, может и трижды, если вспомнить случаи с тенвеком. Мы знаем, что можно предывить лидеру твоего клана. Не переживай, сынок, тяжело вздохнул командор. Ты рассказывай, давай, а я попутно изучу материал, что мне тут ты и мои подчинённые скинули. Может, вообще организуем пару рейдов на боевые станции твоих соклановцев? Я буду только рад в них поучаствовать. Столькой радости подметил я, за что поймал на себе уставший взгляд трёх из четырёх присутствующих тут людей. После чего спокойно начал свой рассказ. Рассказывал я, как всегда, начав с прибытия на планету. Только в этот раз было очень и очень много уточняющих вопросов. Все они в основном касались снаряжения, манеры общения, языка, который я забыл скинуть первоначально. Пришлось отправлять расшифровку во время рассказа. Да и самих целей компании наёмников Также уточнил, что через какое-то время мне помогало сражаться цестус молния, что очень сильно облегчило мне жизнь. Под конец я сообщил о всех потерях, которые нам удалось подсчитать. Зарегистрированы все случаи нарушения прав человека, а также из базы данных планеты смогли достать сведения, что там был представитель основной ветви. Там был отпечаток Джули Грейсон, кивнул Вайл. Это даст нам возможность обвинить её в противоправных деяниях против человечества. Ну и еще несколько статей можно приплести. Это плюс. Минус. Галактический совет не готов принять наше прошение по поводу основной ветви клана Грей. Там... Отец Дэмиса, один из представителей Галактического совета, сказал я, когда Стартан замялся. Он, скорее всего, заминает все дела против своего сынка. Из-за этого вам и не будет дана санкция на проведение карательной операции. Кланы в этом плане хорошо подстрахованы. У них есть прикрытие в виде совета. Тут надо действовать решительно и скрытно. Например, так. После своих слов я активировал лук, который тут же создался у меня в левой руке. А на поясе появилась пачка стрел, которые со временем испарялись после использования и возвращались в колчан. Главное находиться не очень далеко. Четверо высших офицеров переполошились, но я лишь улыбнулся и спрятал оружие обратно в свой пространственный карман. Сынок, Резко проговорил командор: "Такие шутки плохо заканчиваются. На тебя уже были направлены все оборонительные системы этого помещения. Если бы ты дёрнулся, тебя бы даже от стен не отскребали. Но посыл твой понятен. Раз мы не можем действовать в открытую, значит, надо так же пакостить твоему клану, как они пакостят нам. Мы рассмотрим этот вариант. Но тебе второй выговор. Есть выговор", спокойно сказал я, так как прекрасно осознавал, что меня может ждать. Разрешите идти? Подожди. Отрицательно качнул головой командур, а после протянул мне маленький футляр, в котором лежала медаль. Это тебе за то, что проявил героизм во время обороны нашей академии. Нам нужны решительные бойцы, но ты нарушил приказ и сам чуть не погиб. Если бы тебя не ранили, то, может, обошёлся бы без выговора. А так ты подставил себя, из-за чего твоим товарищам пришлось раскрыться. А это могло свести на нет созданное тобой же преимущество. Думай головой лучше в следующий раз. А вот теперь иди, сложу человечество. Вытянулся я, развернулся на пятках и покинул помещение. Медалька в этот раз была действительно проще. Куда проще? Она не давала прирост энергии, она просто давала три бесплатных улучшения организма, два из которых у меня сожрали выговоры. Ну, раз есть одно, то надо им воспользоваться. Заодно нужно пообщаться со своим лечащим врачом. поговорить насчёт того, что у меня начало спонтанно развиваться зерно. Ну и насчёт того, почему она ничего никому не сказала по поводу того, что у меня оно чуть не погибло. А медалька, хоть и была проста, но выглядела весьма красиво. Сама она была серебристого цвета. По её контуру была нанесена надпись: "Честь и отвага". А в центре было изображение бойца в боевом экзоскелете, что бросал гранату в невидимую цель. На обратной стороне медальки была символика академии. что говорила о том, что такие медали есть только в моём учебном заведении. Ну, по бонусу это и так было понятно. Зато теперь на моём торжественном мундире будет звенеть. Там уже не одна медалька, а целых две. Кто может похвастаться тем, что за первый год смог получить звание Остуса и две медали? Наверное, никто. Так что я лучший. Но не стоит зазнаваться, сам себе сказал я вслух, напоминая о том, что уже несколько раз знатно облажался. что могло стоить мне жизни. Пройдя в медицинский отсек, я попал в очередь, что меня знатно удивило. Давненько не было такого, точнее, почти никогда. Но это дало мне возможность обдумать то, как мне дальше поступать. По сути, мне надо вести сейчас себя максимально тихо, ни во что не встрявать, просто учиться, показывать свои знания, стараться на практике. Но своей пятой точкой чую, что просто я так не отделаюсь от всего, что меня преследует. Плюс Надо продолжать шерстить просторы всечеловеческой сети, чтобы найти следы Грома. А также как-то надо связаться с отцом, так как он тоже где-то там, где был Гром. Остус Войд. Назвала девушка в регистратуре моё имя, после чего я поднялся, она перевела на меня взгляд и с улыбкой сказала: "Доктор Валерия ждёт вас". "Спасибо", кивнул я в знак благодарности и спокойно прошёл в кабинет уже так хорошо знающего меня врача. Вошёл я молча. Женщина сидела, как обычно, за своим пультом управления и что-то там набирала. На мое появление она вообще никак не отреагировала. Но по ее виду было понятно, что она еще не отошла от той бойни, которая была с неделю назад. Под глазами синяки. Сами они красные. Пальцы мелко дрожат, щеки впалые. Явно из-за стресса мало ела. Сут улица, что за ней никогда не замечал. Но она все еще продолжает работать тут. Вам бы в отпуск? сказал я сев на койку, на которой пару раз приходил в себя. "А то выглядити как живой труп", не оборачиваясь, спросила она. "Спасибо. Я и так знаю это без тебя. Ты мне лучше поведай, как так вышло, что первогодка, хоть я аристократ, у которого было вообще не развито зерно, смог его чуть не уничтожить? Как ты, чёрт тебя дери, применял свои способности? Как у тебя зерно само по себе начало переходить на первый уровень? Самому бы понять", пожал я плечами. Возможно, как раз сыграла роль то, что я аристократ. Но это лично мои догадки. У меня же изначально должны были быть силы, но их нет в моём семействе, начиная с деда. Отец без зерна. Думаю, это можно в базах данных найти. У меня было, как многие врачи говорили, сломано зерно, грубо говоря, тоже не было. Но вот, может, моя кровь и дала знать о себе. А ещё, в тот момент, когда у тебя проявилось зерно, начал действовать аватар Тяжело вздохнула женщина, наконец повернувшись ко мне лицом. Лично у меня это вызвало много подозрений. Либо твои силы, скажем так, начали пробуждаться как ответ на растущую мощь пустотных, либо она просто резонирует с ними, с пустотными. А это может быть опасно. Тебя могут вообще засадить поглубже. Надеюсь, этого ещё никто не знает, уточнил я у Валерии, которая лишь тяжело вздохнула и прикрыла глаза. Ясно. Значит, не только вы так подумали. Значит, это ещё один повод сидеть на попе ровно и не высовываться. Ладно. Надеюсь, моё зерно всё ещё целое. Цело, не переживай, помотала головой женщина и снова развернулась к своим мониторам. Когда тебя ранили, я смогла его подлатать, а также посмотрела, почему ты ещё жив. Тебе повезло, что у тебя есть такая подруга, как Молния. Думаю, ты и сам понимаешь почему. Ага, кивнул я. Я бы помер, если б не она. А вообще, задумался я на мгновение. Вы же могли через те же логи посмотреть, как именно получилось, что у меня разорвало зерно. Да, спокойно ответила Валерия. Ты применил способность второго ранга, при том, что твоё зерно могло спокойно разорваться от способности даже первого ранга. Тебе объяснить принцип рангования способностей или сам поймёшь? Способности первого уровня разрешается применять при развитии зерна до первого уровня, спросил я, а после положительного кивка продолжил мысль. В крайнем случае можно применять способности на уровень выше, но это чревато тем, что можно решиться своих способностей навсегда. Если применить способность на два уровня выше, то зерно разорвёт, а если на три, то у тебя просто разорвёт сердце, а также будет кровоизлияние в мозг, спокойно ответил врач. Инфаркт и инсульт одновременно, но даже в таком случае тебя ещё можно спасти, если в течение минут 7-10 принести в такой же аппарат. Но как показывает практика, На передовой таких аппаратов нет. А если на 4 уровня, такое только первоуровневые могут, то просто сгорят все внутренности, даже этот агрегат не справится. Врачи это называют перегрев. Соответственно, первая и до четвёртой стадии. Спасибо за этот краткий урок, с искренней благодарностью сказал я. Но чувствую, что это нам бы рассказали во время обучения на втором году, так ведь? Да, снова кивнула она. «Ложись давай. Проведем пару анализов твоего зерна и улучшим твою нервную систему». «А почему нервную систему?» Удивленно спросил я. «У меня вроде как последний месяц для того, чтобы улучшить зрительную систему, если я не ошибаюсь». «А, точно. А вроде даже все сроки прошли. Ну ладно. Продлю тебе задание до сегодня, но...» Задумалась на мгновение врач, но потом махнул рукой. «Ладно, герой. Это тебе мой бонус. Никаких наказаний. И так с тобой слишком много мороки». Подключение к системе улучшения организма произошло как обычно. Сначала было всё темно, потом всё стало очень даже светло, а затем появились голограммы моего организма. Я сразу мысленно обратился к зрению и повысил его уровень до максимального. Происходит улучшение зрительной системы. Подождите. Пока зрение улучшалось, я решил глянуть на задания, сформированные врачом. Надо бы получше за ними следить, чтобы не дай боже просрочить. Всё же не просто так мне Валерия дала именно такие направления в развитии. Надо лучше контролировать этот процесс. Задание по развитию сердца, срок 3 месяца. Улучшение сердца требуется для дальнейшего развития до уровня 5. Текущий уровень развития сердца уровень 5. Задание выполнено. Отправлено донесение о выполнении сформированного врача о задании. Задание по развитию зрительной системы, срок 6 месяцев. проведено на месяц под ливу лицеза выдал задание прошло 8 месяцев улучшение зрительной системы требуемое для дальнейшего развития уровень 5 из 5 текущий уровень развития зрительной системы 5 из 5 задание выполнено одобрено нанесение обновлённый сформировано врачом задание задание по развитию мышечных тканей срок 11 месяцев прошло 8 месяцев улучшение плотности мышц Требуемый для дальнейшего развития уровень четвёртый. Текущий уровень плотности мышц 3 из 5. Достигнуто первое разграничение по скорости. Системное выдымление о достижении не вроде, но улучшение эластичности мышц. Требуемый для дальнейшего развития уровень третий плюс. Текущий уровень улучшения эластичности мышц 3 из 5. А на второе задание по развитию мышц выполнено. Задание по развитию прочности костей срок 11 месяцев. Прошло 8 месяцев улучшения плотности костей. Требуем и дальнейшего развития до уровня 3, кенгуши уровня плотности костей второй из пяти. Получается, что у меня есть ещё 3 месяца, чтобы повышать уровень нужных мне органов и частей тел. А также мне надо ещё 3 раза поднять эти уровни. А если учитывать тот факт, что я могу спокойно без последствий улучшать организм раз в 3 недели, то у меня даже есть возможность 4 раза улучшить свой организм. Великолепно. Кстати, зрение ещё не улучшилось, а задание уже выполнено. Забавно. Видимо, считается сам факт того, что я начал улучшение. Ну да ладно, это мелочи. Приятные, но мелочи. Улучшение зрительной системы завершено. Внимание. Разблокировано пассивной способностью зума. Из за улучшения зрения при концентрации на определённом объекте, улучшенное зрение с помощью аппаратного улучшения системы может увеличить зум в полтора раза. осильные способности, особенно от цена для снайперов и разведчиков. Окончание сеанса. Вернувшись в мир, я сразу открыл глаза и пытался привыкнуть к тому, что я видел всё настолько чётко, как не видел никогда. Я мог приглядеться и увидеть каждую пору на лице Валерии. Это было несколько жутко, но тем не менее очень интересно. Я даже видел, как мелкие частицы пыли перемещаются по воздуху во время её дыхания. Спасибо большое. Подскочил я, улыбаясь во все свои 32. В следующий раз будем укреплять кости. Я поднял задание, что вы мне сформировали. Хорошо, кивнула она. Кости так кости. А, точно. Тебе же по схеме развития надо это сделать. Ну да ладно. Спасибо за то, что решили продлить срок задания. Кстати, а что бы было, если бы оно зачелось проваленным? Тебе бы я накинул лишнюю неделю ожидания перед следующим улучшением. А за выполнение чувство удовлетворения. Всё, иди. Мне надо подумать.